29 ноября Ярёменко разбудил меня часов в 5 утра. «Алексей Федорович, стреляют! Вставайте, Алексей Федорович!» Еще накануне было известно, что довольно значительное разведывательное подразделение немцев предприняло наступательную операцию против перелюбского отряда. Отряд вынужден был отойти вглубь леса. Его командир Балабай просил помощи. Но ему был дан приказ держаться во что бы то ни стало. Кстати сказать, отряды хотя и были согласно приказу слиты и именовались официально взводами, но пока стояли по своим старым местам и называли их по привычке отрядами. Областной штаб готовил план разгрома значительного гарнизона немцев. Не в наших интересах было раньше времени демонстрировать врагу свои силы, потому-то Балабаю и было отказано в поддержке. План операции разрабатывался в тайне. Знало о нем всего несколько человек. Настроения же у нашего народа за последние дни резко ухудшились. В самом деле, до этого хоть и небольшие, но все же были дела. Хоть и не всегда удачно, но ходили на дорогу стрелять проходящих немцев и взрывать мосты. А тут пришел к руководству новый командир и занимается культурно-просветительной работой, стрелять учит. А немцы, они не спят, немцы только и ждут случая. Вот в такой обстановке начался незабываемый день 29 ноября. «Слушайте, слушайте, Алексей Федорович!» – повторил Яременко после того, как понял, что я окончательно проснулся. В землянке, кроме нас двоих, никого не было. Попудренко давно, конечно, вскочил и побежал выяснить, что случилось. Другие члены обкома тоже вышли. Выстрелы не повторились. Я оделся, взял оружие. В этот момент открылась дверь, и в землянку ввалились Попудренко, Капранов, Новиков и вместе с ними Весь занесенный снегом начальник отделения разведчиков Юрченко. Он задыхался, то ли от быстрой ходьбы, то ли от волнения. «Ну говори толком, ты стрелял?» – тормошил его Попудренко. «Погодите, трохи, тут все свои, то есть новичков нет?» «От чертова душа!» – воскликнул Попудренко. «Крутит, мутит, слово из человека не выжмешь. Говори, наконец, ты стрелял?» Юрченко кивнул головой. Зачем стрелял? Зачем в лагере тревогу вызвал? Еще с вечера группе Юрченко было задание разведать лес в сторону села Самотуги. Ничего удивительного в том, что он встретил на своем пути немецких разведчиков, не было. Подумаешь, постреляли немного. Юрченко был человек неробкого десятка. Не отзвуки отдаленной перестрелки взволновали лагерь. Нет. Но все дело было в том что раздалось несколько выстрелов уже тут, чуть ли не рядом со штабной землянкой. «Виноват, товарищи командиры!» выдавил, наконец, из себя Юрченко. От волнения в воздух разрядил пистолет. «Чего ты волновался?» спросил нетерпеливый Капранов. Но я его прервал, попросил лишних выйти. В землянке остались только Попудренко, Новиков и я с Юрченко. Он продолжал тяжело дышать, и никак не мог найти нужные слова для рапорта. Я ему дал немного спирту, и он смог, наконец, выговорить. «Ой, товарищ командир! Алексей Федорович! Предатель у нас! Ей-богу, предатель! Вот вызовите ребят, они скажут! Стой! Где твои ребята? Товарищ Новиков, прошу, сейчас же разыщи их! И прикажи молчать, пока не разберемся!» «Ох, верно! Могут растрепать!» Согласился Юрченко. Он был молодым командиром отделения. Не подумал, что сведения такого свойства надо держать в тайне. Не предупредил своих бойцов. И те действительно уже успели разнести новость по лагерю. Юрченко доложил, что километрах в трех его группа заметила нескольких немцев. Они двигались в нашу сторону. Мы открыли огонь. Они ответили. Но тут же гады бросили стекать. Светло было от луны. Мы среди немцев заметили, будто из отрядных хлопцев с ними есть. Кто? Говори прямо. А як вы думаете? Да брось ты загадки строить. Юрченко не для игры говорил уклончиво. Так же, как мы, он надеялся на ошибку. Противно узнать, что кто-то из людей, которым доверяли, мог предаться врагу.